207. Если увидишь в книгах, газетах и в жизни воплощение невидимых мыслей твоих, не возгордись, но знай, что мысль молчаливая мощно творит и воплощается в плотные формы, что сознание множеств мыслям открыты, и что мысль можно творить свободнее, шире, чем можно руками.